Документ 34. Распечатка аудиозаписи за май 1971 года. Интервью финка для газеты Советская Сибирь Новосибирск. Финк. Да, это было ровно 30 лет назад, в 41-м, только не в мае до войны, а в самый разгар битвы за Москву, где-то в начале декабря, до 2 или 3 числа. Сейчас уже не помню. Я как раз собирался выехать в Новосибирск. По делам. Заодно думал встретиться с Вольфом. И вдруг он сам не звонит вечером и говорит, что ничего, дескать, не выйдет. Эвакуированные ученые ленинградцы жаждут ставить над ним опыты, хотят опробовать на нем какие-то хитрые, то ли аппараты, то ли препараты. Придется, мол, три обождать. Да. И где-то пятого декабря или шестого, да нет, именно пятого, Вольф позвонил и сказал, что научники оставили его в покое. Выезжай, мол числа восьмого. Ну да, через три дня я приехал в Новосибирск. Вольф меня встретил и проводил к себе домой. Ему выделили комнату. Там было тесно, как в гримерной, но странно уютно. Чистенько, пара афиш на стене, койка, круглый стол на толстых точеных ножках, два венских стула, громадный шкаф, горшок с геранью на подоконнике. Я не зря обратила внимание на цветок. Фира сама любила зелень в доме, И я волей-неволей приучился правильно поливать цветы. А этот, что у Вольфа, вроде как засох. И вот я шутливо так говорю. «Что ж ты, зеленого друга, не бережешь? Засох совсем!» А Мессинг улыбнулся как-то кривовато немножко и говорит. Мне его передали сухим неделю назад. Сказали, чтобы цветок выбросил и новый посадил. Горшок-то хороший. А в прошлую пятницу, как раз на второй день после опытов, я этот сухостой полил... И руками, вот так вот, оживлять стал. Чувствую, что глупость творю, а все равно. Минут пять водил, рассмеялся и пошел чапить. А позавчера смотрю, листья зеленые появились. Мне даже как-то не по себе стало. Корреспондент. То есть Вольф Григорьевич воскресил герань своим биополем? Финк. Таких терминов, как биополе, Вольф никогда не употреблял. Да и насчет воскрешения... У него было иное определение – пробуждение к жизни. Мне, разумеется, стало интересно, что это за опыты такие, что, образно говоря, сена обратно в траву превращают. И Мессинг стал рассказывать. Ученые подобрались разные, молодые, были и старые. Коллектив пестрый был, но сложился. Головастый молодняк, негодный к строевой службе, сочинял замысловатые приборы для «До сих пор помню и горжусь, что могу выговорить без запинки», транскраниальной магнитной стимуляции. Попросту говоря, к голове подносится мощный электромагнит и смотрят, что из этого получится. «Я», – рассказывал Вольф, – «наблюдал синеватые, зеленоватые, оранжевые фигуры, которые плавали перед глазами в темноте, перемежаясь, то увеличивая, то понижая яркость. Ученые сказали, что это фосфены, а руководили опытами не старички-профессора, а вполне зрелые, крепкие мужики в белых халатах», с выправкой военнослужащего и пристальным взглядом следователя НКВД. Корреспондент. А что это были за опыты? Финк. Но считалось, что мозг работает всего на одну десятую своей мощности, и опыты должны были растолкать, разбудить серые клетки с помощью той самой магнитной стимуляции, одновременно или порознь применяя вещества с мудрёными названиями. Я запомнил только одно – ЛСД-25. Метод был отработан еще в 30-х годах. И данный препарат должен был расщепить сознание и подсознание, после чего уже другими препаратами обеспечивалось интенсивное мышление. Введение мозг холинстеразы – это вам говорит о чем-нибудь? Я тоже не бум-бум». Корреспондент. «Ну а для чего вся это холинстераза? Стимуляция мозга?» «Финк». «А вот это самое интересное. Однажды, по-моему, в 39-м, У Мессинга открыли так называемую Memory of Generation, память поколений, наследственную подсознательную память. Иногда, очень редко, из подсознания она прорывается на уровень сознания, раскрываясь в виде обычных мыслеобразов. Это бывает во сне или в форме галлюцинаций, а вот так как у Вольфа явление редчайшее, так и сам он, редкость необычайная. Не зря же все ученые, что ставили эксперименты с его участием, хором ворчали. Результаты невоспроизводимы. Корреспондент. Так он что, динозавров видел или этих, пещерных людей? Финк, Именно что пещерных. Видение, что посетили Вольфа в сорок м специалисты определили, так сказать, на две трети. Один из мыслеобразов относился ко временам Рамзеса II, чьи войска атаковали город Мегида. А в другом случае Месинг видел Древний Рим. Корреспондент. Так что же опыты? Финк. Что, разобрало? и Еще бы. Кстати, а почему вы к нему самому не обратитесь? Корреспондент. К Вольфу Григорьевичу? Финк. Ну да. Корреспондент. Болеет он, да и не любит нашего брата-журналиста. Финк. Не любит? Разлюбил скорее, это уж больно много врали о нем. Ну ладно, ладно, учту ваше нетерпение. Так вот, опыты, учтите, я просто повторяю то, что мне Вольф рассказывал. Сам я ничего этого не видел. Корреспондент. «Конечно, конечно!» Финк, Мессинга поместили в изолированную камеру, подключили энцефалограф и заперли, чтобы ничего из внешнего мира не мешало опыту. Вольф принял препарат, началась стимуляция. «И пошло-поехало!» «Я, — рассказывал Мессинг, — очень хотел еще раз увидеть тех древних охотников на мамонтов, кусочек памяти которых засел у меня где-то на глубине инстинктов, и их мое сбылось. Я увидел все тот же горный кряж, источенный пещерами, и ту девушку, которую улыбался древний воин. Только теперь она улыбалась мне, но не мне, конечно, а тому охотнику, воспоминании которого передалось мне через сотню поколений. Она ему улыбалась и правой рукой охватывала выпуклый живот, будучи на седьмом месяце, наверное, а племя росло. Уже не одна, а целых три пещеры были заселены, подходы к ним защищались огромными камнями, между которых торчали врытые в землю заостренные бревна. Взрослые женщины разделывали туши огромнейшего пещерного медведя, а на его шкуре, расстеленной на камнях, резвились голые ребятишки. Да и в самой пещере было надзиво уютно. На полу мохнатые шкуры, перегородки из шестов и плетеных циновок. Стены изрисованы узорами или картинами на теме войны и охоты тусклые поначалу образы обретали яркость и звучание теснились сливались или набегали один на другой повторялись снова и снова мелькали или складывались в целостную картину все та же девушка предстала уже молодой матерью в юбочке из мехов а ее сын бегал голышом смешно переваливаясь но уже с игрушечным копьем привыкай малыш потом я видел как бойцы мужчины вязали плоты и целая экспедиция отправлялась вверх по большой реке, далеко на север, за бивнями мамонтов. Я понял так, что вовсе не камень был главным материалом в ту пору, а мамонтовая кость. Из нее и рыболовный крючок сладишь, и иглу, и все, что хочешь. Я понятия не имею, как древним охотникам удавалось выпрямлять изогнутые бивни мамонтов, но они это делали. На Сунгирской стоянке, Владимирская область, есть захоронение, которым 25 тысяч лет. Умершие были обряжены в кожаные одежды, схожие с костюмами северных народов, обшитые бусинами из мамонтовой кости, до десяти тысяч бусин, и с копьями длиной в два с лишним метра из выпрямленных бивней. Примечание израильского редактора. Правда, охоты на мамонтов я не видел. Мои предки набрели на кладбище этих мохнатых слонов и отрубали от объеденных скелетов тяжеленные бивни, грузили на плоты и сплавлялись вниз по течению. Потом у меня пошли мысли формы обрывки. Вот несколько мамонтов, покрытых длинной, рыжебурой шерстью, степенно шагают по северной степи, а вдали мерцает белая полоса ледника. Желтоватый, с серыми пятнами саблезубый тигр терзает убитую буйвалиху, рявкая на трупоедов. Когда саблезуб щерится, его огромные клыки вгоняют в дрожь. Молодой мускулистый парень в коротких меховых штанах о чем-то шепчется со скуластой девчушкой в юбке из леопардовой шкуры, а мой предок ощущает печаль. Это был единственный раз, когда я ощутил эмоцию, принесенную через бездну веков. Быть может, это был тот самый малыш с копейцом, только подросший, или мужчина, чуток памяти которого мне передался. Грустила подруге, матери юноши. Не знаю, я понял одно. Наши предки не были блохастыми, тупыми дикарями. Это были огромные, красивые люди, «Веселые и грозные в своей ярости. Я понял и другое. Если человек и переменился за минувшие века, то не в лучшую сторону».